Аксай. Ярус 1 Команда 2 Локация Сайнаддан Интерлюдия «Ты уверен?» — уточнил лорд. Берген кивнул. «Я в него попал. Я хорошо попал. Он не смог ехать, он урезался. Но потом все же уехал», — заметил лорд. Берген снова кивнул. И он понял, где я. Уезжал так, чтобы я не мог его достать. Потом, когда уехал на открытое место, было уже далеко. Винтовка не пристрелена, патронов мало и темно. Я не стал стрелять. Не попасть так. Прости, босс, я ничего не смог сделать. Помедлю флорд похлопал стрелка по плечу. «Забей, твои вины здесь не вижу. Этот парень очень непрост». Мы всей толпой не смогли его взять. Никогда таких быстрых не видел. Он пешком таскал нас за собой, а на машинах ничего не могли сделать. Да он чума какая-то. «Он поехал на север, в холмы», — сказал Берген. «Нужно попробовать догнать. Если он сильно ранен, это будет несложно». «Ты не знаешь, как сильно его зацепил», — заявил на это лорд. И нам сейчас нужен каждый человек, чтобы переловить мясо, пока оно не разбежалось. Этим будут заниматься все, включая тебя и меня, без исключений. И пока я не разрешу, никто не высунется из города. Мы так многих потеряли. Так что в холмы ни шагу. Пусть он там подохнет или уходит. бас ребята будут недовольны. — осторожно заметил Берген. «С чего бы им быть недовольными?» — нехорошим голосом спросил лорд и сам же начал отвечать. «Ты не видел, что он может, а вот я видел. Многие наши это видели». «Кто у нас лучший стрелок с луком?» «Педро шестой. У него навык самый высокий», — ответил Берген. «Да, так и есть», — признал лорд. «Я видел, как стреляет Педро». И ты тоже это видел. Он в коробку из-под пиццы за 30 шагов через раз попадает. И ты видел, как он лук держит. Да у него вообще не держит, он за него держится. Будто за задницу ухватился, а не за лук. И стреляет также через задницу. Я хорошо рассмотрел этого грешника. Вот он держать лук умеет. А он держит его так, будто родился с ним. И стрелять он по-настоящему умеет а как этот криворукий идиот. «Да я три четверти наших олухов без торга за такого бойца променяю. Я не знаю, откуда он такой взялся и как так быстро приподнялся, но связываться с ним нам рановато. Селенок не хватает. Потом, возможно, а сейчас мы за ним не пойдем. Если он снова нам такое шоу устроит, это все». «Это конец. До нас даже Шерхан заживет. Он ведь только и ждет, когда мы подставимся. Лучше сто врагов, чем такой союзничек. Так что в холмы ни шагу». «Да, босс, я понял. Простите, я не это хотел сказать. Там ведь торговец в холмах. Он многим нужен. Если запретить к нему ездить, недовольных будет много». «Ладно». «Ты прав, без торговца нам никак», — помедлю сказал лорд. «Но пока с этим чертовым грешником ничего не ясно, с дороги никто не шагу. Только к роднику и обратно, на полной скорости, и только через меня или сыча. Непонятно, как сильно ты его зацепил. Зато все мы знаем, что здесь даже оторванную руку несложно заново отрастить. Дырку от пули он заштопает быстро, я в этом уверен». Парень очень непрост Мы даже в городе не смогли ничего сделать В лесу против него у нас ни шанса Так что за обочину не ногой Конец книги Текст читал Артем Рак